Лиски. Мы проплыли купола мужского дивногорского монастыря. Именно здесь, в месте впадения Тихой Сосны, проходит условная граница Верхнего и Среднего Дона. Скоро на горизонте должны появиться строения города Лиски. Ну как скоро? Все зависит от ветра, которого как не было, так пока и нет. Аккумулятор почти на нуле, остается тихонько сплавляться по течению. Не знаю, почему, но мне такое продвижение вскоре надоело. Я стал прилаживать весла от нашего резинового тузика к яхте. Провозившись с полчаса, стало понятно, что ничего не получится. Весла слишком короткие. А тут как раз задул ветерок. Появился ласкающий ухо звук, журчащий под форштевнем воды. Аргоша ожила. Из-за очередного поворота навстречу вывернул двухпалубный прогулочный теплоход. Люди, увидев на Дону, парусную яхту столпились на одном борту, тем самым заставив немного понервничать капитана пароходика. Все-таки не часто увидишь паруса на донских просторах. Помахали друг другу ручкой и разошлись, как в море корабли. Все чаще и чаще стали встречаться рыбаки по обоим берегам, да и вообще стало как-то людно. Отдыхающие, автомобили с орущим шансоном, все говорило о том, что большой город уже недалеко. И правда, впереди показался Лисинский железнодорожный мост. Лиски – большой железнодорожный узел. Здесь пересекаются все четыре железнодорожных направления – запад-восток, север-юг. Пока мы проплывали под мостом, по нему прогромыхало несколько составов в обе стороны. Складывалось впечатление, что непрекращающийся стук стальных колес старался доказать нам с Олегом, что Лиски – это некий центр железнодорожного мироздания. А мы и не спорили. Наконец, город остался позади, и мы вновь оказались в тишине. К вечеру ветер совсем стих, рябь на реке исчезла, и водная поверхность превратилась в натуральное зеркало. Солнце приблизилось к горизонту, тень от Аргоши побежала рядом с нами по прибрежным камышам, а вода в реке окрасилась в алые цвета, которые с каждой минутой приобретали все более и более глубокий и насыщенный оттенок. Мы с Олегом настолько прониклись моментом, что даже не вспомнили о поиске места для ночевки. Очнулись от созерцания только тогда, когда цветная картина реки стала терять яркость и потихоньку превращаться в темное черно-белое полотно. Проще говоря, наступила ночь. Мы увидели первый попавшийся просвет в камышах, и Аргоша плавно уткнулась носом в берег. Как и следовало ожидать, берег оказался не очень гостеприимным, Олег, как-то очень смело ступивший в темноте на земную твердь, чтобы привязать швартов, поскользнулся и принял незапланированную грязевую ванну в одежде, но, как всегда, не расстроился. Я вообще не знаю, что может Олега вывести из себя, но уж точно не купание в реке, пусть и в одежде.